Часть 3. Современность. Глава 9. Появление религии. 2 января 1492 года католические величества Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская отпраздновали победу над Гранадским эмиратом в Южной Испании. Толпы ликовали, глядя на христианские знамёна, развевающиеся на городских стенах, и по всей Европе торжествующие звонили колокола. Однако триумф триумфом, а европейцы ещё ощущали угрозу со стороны ислама. В 1453 году османские турки уничтожили византийскую империю, веками прикрывавшую Европу от мусульманской агрессии. В 1480 году, через год после восшествия этих королей на престол, османы начали наступление в Средиземноморье. Гранадский эмир Абульхасан захватил кастильский порт Сараго. Таким образом, Испания оказалась на передовой линии войны с мусульманским миром, и многие видели в Фердинанде Втором мифического императора, который объединит христианский мир, победит османов и положит начало эпохи Святого Духа, когда христианство распространится до концов земли. И в самом деле, мировое господство Западной Европы было не за горами. Однако в 1492 году Фердинанде, в том числе, в том числе, Она ещё сильно отставала от ислама. Османская империя была самым сильным и могущественным государством мира. Она правила Анатолией, Ближним Востоком, Северной Африкой и Аравией. Однако Сефевиды в Иране и Могулы в Индии также установили абсолютные монархии, в которых все аспекты общественной жизни были отлажены с бюрократической точностью. Каждая обладала сильной исламской идеологией, охватовавшие все мыслимые стороны владычества. Османы были убеждёнными сунитами, сефивиды шиитами, а моголы склонялись к фальсафи и суфизму. Значительно более эффективные и сильные, чем любое из тогдашних европейских королевств, они знаменовали кульминацию аграрного общества и являли собой последнее величественное выражение того консервативного духа, который отличал мир до нового времени. Как мы уже сказали, Все аграрные общества рано или поздно исчерпывали свои ресурсы, что тормозило новшество. Только полностью индустриализованное общество может обеспечить постоянное воспроизведение инфраструктуры, которая необходима для вечного прогресса. До нового времени образование не поощряло оригинальность, ибо для воплощения в жизнь новых идей не хватало ресурсов. Если бы людей стимулировали мыслить творчески, то А реализовать творческие проекты не получалось, разочарования привели бы к социальным волнениям. В консервативном обществе стабильность и порядок были значительно важнее свободы выражения. В любой традиционной империи цель управления состояла не в том, чтобы направлять или обслуживать жителей, а в том, чтобы взимать налоги. Власти обычно не вмешивались ни в социальные обычаи, ни в религиозные верования поданных. У крестьян правительство забирало максимум возможного, но обуздывало хищничество аристократов, поэтому война, село целью завоевать и расширить территорию, сохранить налогоплательщиков была неизбежна. В период с 1450 года до 1700 года насчитывается лишь 8 лет, когда османы не воевали. Один османский трактат чётко формулировал опору аграрного государства на организованное насилие. Мир прежде всего есть зелёный сад, чья ограда государство. Государство это правительство, которое возглавляет князь. Князь это пастырь, который опирается на армию. Армия это стражи, которые содержатся на деньги. А деньги незаменимый ресурс, поставляемый подаными. Однако к этому времени европейцы уже столетиями изобретали коммерческую экономику, что в итоге привело к возникновению государства совершенно иного типа. Отчёт современности часто начинают от 1492 года. На самом деле на создание современного государства у европейцев уйдёт ещё лет 400. Его экономика больше не будет основана на сельскохозяйственном прибавочном продукте. Оно будет значительно сильнее вмешиваться в жизнь поданых Оно будет жить ожиданием постоянных новшеств. И это государство отделит религию от политики. На церемонии в Гранаде присутствовал королевский протеже Христофор Колумб. Несколькими месяцами позже он отправится из испанского порта Палас на поиск нового торгового пути в Индию, а вместо этого откроет Америку. Спонсируя путешествия, Фердинанд и Изабелла невольно сделали важный шаг к созданию глобализованного мира, в котором доминирует Запад. Одних людей западная современность окрылит, освободит и увлечет, другие увидят в ней насилие, диктат и разрушение. Испанцы и португальцы, которые начали завоевание нового света, собирались лишь ободрать эти земли как липку и использовать для своих нужд. Так рассуждал и папа Александр VI, который, словно бесспорный владыка всей планеты, разделил обе Америки между Испанией и Португалией и предоставил Фердинанду и Изабелле право на справедливую войну с любым из местных народов, которые окажутся в сопротивлении европейским колонизаторам. Однако времена Инакиента III остались в прошлом. В течение 14 века папская власть ослабла, а королевская, напротив, укрепилась. 7 пап сменили друг друга в Авиньоне под контролем французских королей. В 1378 году началась Великая схизма. После выборов одни поддержали урбана в Риме, а другие Климента VII в Авиньоне. Европейские короли принимали ту или иную сторону в зависимости от своих интересов. Схизме положила конец избрание Мартина V на Константинском соборе в 1417 году. Но папы, даже благополучно вернувшись в Рим, так никогда и не обрели былой престиж. Слухи о безнравственности и распущенности папского двора разносились широко. В 1492 году кардинал Родриго Борджа, отец Чезаре и Лукреции Борджа, а также ещё двух незаконных детей, дабыл папства откровенной взяткой и принял имя Александра VI. В роли пантифика он пытался главным образом сломить итальянских князей и обогатить свою семью. Поэтому право, которое он предоставил Фердинанду и Изабелле, имело сомнительную духовную ценность. Поначалу колонизаторы ворвались в Новый Свет как банда грабителей, прикрывавших алчность благочестивыми разговорами. На островах Зелёного мыса португальцы устроили сахарные плантации. Они увезли из дома и обратили в рабство от 3 до 5 миллионов африканцев, чтобы те работали на этих плантациях. Никакая другая американская колония не погрязнет в рабвладении до такой степени. Потом португальцы продвинулись дальше и взялись за освоение Индийского океана. Их медные пушки в щепке разносили утлые судёнышки аборигенов. К 1524 года Они захватили лучшие порты в Восточной Африке, Западной Индии, Персидском заливе и Малакском проливе. К 1560 году их поселения раскинулись по всему океанскому побережью, а центром экспансии стал Гоа. Это была в чистом виде торговая империя. Португальцы не делали попытки завоёвывать земли в глубине материка. А между тем испанцы вторглись в Северную и Южную Америку. убивая местных жителей, захватывая территории, добычу и рабов. Они действовали якобы во благо христианства, но Эрнандо Кортес откровенно заявлял о своих подлинных мотивах. Он хотел разбогатеть и не работать как крестьянин. В ацтекской империи Монтесумы, центральная Мексика, он в каждом городе приглашал местных вождей на центральную площадь. А когда те являлись со своими слугами, испанцы расстреливали их после чего грабили город и отправлялись дальше. Когда Кортес прибыл в ацтекскую столицу в 1525 году, Монтесума уже умер, и его пошатнувшаяся империя перешла в руки испанцев. Выживших косили европейские болезни, к которым индейцы не имели иммунитета. Лет через 10 Франциско Писарро использовал сходную военную тактику, занёс оспу инкам в Перу. Европейцам колониализм приносил несметные богатства, а местным народам смерти в беспрецедентных масштабах. По некоторым подсчётам, в период с 1519 года по 1595 год население Центральной Мексики снизилось с 16,9 млн до 1 млн человек, а в период с 1572 года по 1620 год Число инков сократилось вдвое. Кортес и Писаро были героями конкистадоров, завоевателей, людей из низов, которые отправились в Новый Свет, чтобы стать испанскими грандами. Завоевания достигались чудовищной жестокостью и удерживались систематической эксплуатацией. Прибывая в новый регион, конкистадоры обращались к его жителям с заявлением на испанском языке. Непонимающие языка индейцы уведомились, что папа отдал их землю Испании, а потому они должны покориться церкви и католическим королям. Мы заберём вас, ваших жён и ваших детей и сделаем из них рабов. Мы заберём ваше добро и причиним вам всякий вред и урон, какой только сможем. Испанцам не было нужды импортировать рабов из Африки. Они порабощали индейцев, чтобы те выращивали товарные культуры, работали в копьях или домашней прислугой. К концу XVI века из Америки ежегодно вывозили около 300 тонн серебра и около 1,9 тонны золота. С такими уникальными ресурсами Испания стала Первой мировой империей, владения которой простирались от колоний в Южной и Северной Америке до Филиппин. Контролировала она и значительную часть Европы. Относительно обращения с индейцами испанцы не питали угрызений совести, мол, дикари, недочеловеки. А у ацтеков к тому же были в ходу человеческие жертвоприношения и каннибализм. Однако на родине доминиканцы твёрже блюли христианские принципы и заступались за покорённые народы. Кардинал Тамаза Кайтан говорил, что папы должны послать миссионеров в новые земли, но не с целью захватить эти земли, или подвергнуть временному подчинению. Франциско де Витория утверждал, что конкистадоры не вправе изгонять врагов из их владений и лишать их собственности. Однако гуманисты Ренессанса намного больше сочувствовали колониализму. В утопии Томаса Мора, сочинении о вымышленном идеальном обществе, утопицы начинают войны лишь когда прогоняют врагов, вторгшихся в страну их друзей, или сожалеют какой-либо народ, угнетённый тиранией. и своими силами освобождают его от иготирана и от рабства. Это делают они по человеколюбию. Звучит хорошо, но, как выясняется, благодеянием есть пределы. Если народная масса увеличится более надлежащего на всем острове, утопийцы посылают людей основывать колонию на материке, где только у туземцев имеется излишек земли, и при том свободные от обработки. Они обрабатывают эту свободную землю, которая казалась раньше одним скупой и скудной, и добиваются больших урожаев. Дружелюбно настроенных аборигенов можно включить в колонию, а с остальными надо воевать. Утопийцы признают вполне справедливой причиной для войны тот случай, когда какой-либо народ, владея попусту и понапрасну такой территорией, которой не пользуется сам, отказывает всё же в пользовании и обладании ею другим, которые по закону природы должны питаться от неё. В начале нового времени философской мысли была присуща безжалостная нотка. Так называемые гуманисты разрабатывали идею прав человека в противовес жестокости и нетерпимости, которые усматривали в обычной религии. Однако с самого начала концепция прав человека, поныне важная для политического дискурса, применялась отнюдь не ко всем людям. Поскольку Европу часто поражал голод, и прокормить её растущее население казалось невозможным, Гуманисты вроде Томаса Мора считали немыслимым, чтобы пахотные земли пропадали впустую. Они взяли новооружие Тацита, апологэта римского империализма, который был убеждён: у изгнанников есть полное право обеспечивать себе место для жительства, ибо то, что не принадлежит никому, принадлежит всем. Комментируя данный отрывок, Альбер Рика Джентели, профессор гражданского права в Оксфордском университете, пришёл к выводу, Поскольку Бог не хотел, чтобы мир пустовал, захват свободных пространств следует считать законом природы. И хотя такие земли принадлежат суверену той территории, в силу закона природы, который не терпит пустоты, они перейдут к тем, кто захватит их, хотя суверен сохранит юрисдикцию над ними. Джентели также цитировал мнение Аристотеля, согласно которому некоторые люди по природе предназначены быть рабами и охотиться должно как на диких животных, так и на тех людей, которые, будучи от природы предназначенными к подчинению, не желают подчиняться. С точки зрения Джентели, жители Центральной Америки относятся к данной категории из-за своего распутства и каннибализма. И если клирики зачастую осуждали жестокое покорение нового света… гуманисты Ренессанса с их поиском альтернативы жестокостям совершаемым во имя веры поощряли его. Тем временем Испания начала политику, которая надолго станет символом фанатического религиозного насилия. В 1480 году, на пике османской угрозы, Фердинанд и Изабелла учредили испанскую инквизицию. Отметим, хотя эти католические монархи оставались верными слугами папы, Они настаивали на том, чтобы их инквизиция действовала отдельно от инквизиции папской. Быть может, Фердинанд надеялся, что так она будет помягче, и уж точно не создавал ее как институт на века. Испанская инквизиция метила не в христианских еретиков, а в евреев, обратившихся в христианство, а затем, как думали, впавших обратно в иудаизм. В мусульманской Испании евреев никогда не преследовали так, как стало уже обычным в остальной Европе. Однако по мере того, как в ходе реконкисты христианские войска продвигались по полуострову, конец 14 века, евреи Марагона и Кастилии навязывали крещение. Некоторые евреи пытались спастись, приняв крещение добровольно, и кое-кто даже сделал успешную карьеру в христианском обществе, чем вызвал немалое недовольство. Имели место волнения из-за захвата имущества обращённых евреев. и жестокость провоцировалась не только религиозным фанатизмом, но и материальной и социальной завистью. Монархи же не были антисемитами, но хотели успокоить общество, потрясенное гражданской войной и столкнувшееся с османской угрозой. Однако оказалось, что инквизиция – крайне неудачный способ стабилизации. Как часто бывает при наличии внешней угрозы, начались параноидальные страхи перед внутренним врагом пятой колонной. В данном случае пятую колонну увидели в евреях, которые якобы тайно вернулись к иудаизму и из подваль подрывают устой государства. Испанская инквизиция на века славила себя религиозным фанатизмом, но её деятельность мотивировалась не столько богословскими, сколько политическими соображениями. Такое вмешательство в религиозную жизнь подданных было в диковинку для Испании. где о конфессиональном единообразии никогда и речи не было. После многовекового сосуществования конвивенция христиан, евреев и мусульман, инициатива монархов столкнулась с сильной оппозицией. Поначалу никто не покушался на евреев, открыто исповедовавших иудаизм, но тревожились из-за новых христиан, которых подозревали в тайном отступничестве. Прибыв в очередной округ, Инквизиторы сулили отступникам пощаду в обмен на добровольное признание. Старые христиане были обязаны доносить, кто из соседей не ест свинину или воздерживается от работы по субботам. Акцент делался больше на поведении и социальных обычаях, чем на вере. Те выкристы конверсос, которые были добрыми католиками, зачастую на всякий случай пользовались амнистией, И поток признаний убедил инквизиторов и общество в том, что тайные иудеи и впрямь существуют. Последствия в период национального кризиса, государство нового времени будут часто выискивать подобным образом диссидентов, религиозных или секулярных. После завоевания в 1492 года монархи унаследовали большую еврейскую общину Гранады. Пылкий патриотизм, вызванный христианским триумфом, спровоцировал истерические страхи перед заговором. Вспоминалось, как 800 лет назад евреи помогали мусульманским войскам, прибывшим в Испанию. Возникло предложение выселить из Испании всех, кто исповедует иудаизм. Поначалу монархи колебались, но 31 марта 1492 года всё-таки подписали эдикт об изгнании, предоставив евреям выбирать между крещением и депортацией. Большинство избрали крещение и не имели затем покоя от подозрительной инквизиции, но около 80 тысяч евреев уехали в Португалию, а около 50 тысяч нашли убежище в Османской империи. Затем под давлением папы Фердинанд и Изабелла переключились на испанских мусульман. От мусульман потребовали перейти в христианство, и к 1501 году Гранада официально стала королевством новых христиан. Однако обращенные из мусульман, марийские, не получили наставления в новой вере, и все знали, что они продолжают жить, молиться и поститься по законам ислама. Более того, муфти из Орана, Северная Африка, в своей фитве разрешил испанским мусульманам внешне соблюдать христианство. А поскольку большинство испанцев закрывали глаза на мусульманские обычаи, де-факто конвивенция была восстановлена. Первые 20 лет испанской инквизиции были самыми мрачными в ее долгой истории. Надежной документации о числе жертв не сохранилось. Раньше историки полагали, что в этот ранний период было сожжено около 13 тысяч выкрестов. Однако по современным оценкам, большинство признавшихся не были осуждены, и было много случаев, когда выкресты бежали, а в их отсутствие над ними произносился смертный приговор, После чего символически сжигалось их изображения, реально же в период с 1480 года по 1530 год было казнено 1500-2000 человек. И всё равно это был трагический и болезненный разрыв с веками мирного сосуществования, очень тяжёлый для выкрестов и совершенно бесполезный даже с точки зрения ставившихся задач. Многие выкресты были добрыми католиками на момент ареста. Но из-за дурного обращения вернулись в иудаизм и стали теми самыми тайными иудеями, которых пыталась искоренить инквизиция. Испания не была централизованным государством современного типа, но в конце 15 века являла собой могущественнейшее королевство планеты. Помимо колониальных владений в Северной и Южной Америке, она располагала землями в Нидерландах, Через браки её монархи породнились с королевскими фамилиями Португалии и Англии, а также с австрийской династией Габсбургов. Своими компаниями в Италии Фердинанду II удалось наступить на хвост Франции, основному сопернику Испании. Он присоединил Верхнюю Навару и Неаполь. Испанию боялись и ненавидели. По всей Европе расползались жуткие и преувеличенные слухи об инквизиции. В самой же Европе зарождались большие перемены. К 16 веку в Европе постепенно сложилась новая цивилизация, основанная на новой технологии и постоянном реинвестировании капитала. Это освободило континент от многих минусов аграрного общества. Вместо того, чтобы заботиться лишь о сохранении былых достижений, народы Запада дерзнули взглянуть в будущее. И если культуры прошлого требовали держаться в пределах чётко очерченных границ, первооткрыватели вроде Колумба сделали шаг за пределы известного мира, где можно не только выжить, но и процветать. Параллельно во многих областях совершались открытия. Ни одно из них не выглядело в то время особенно важным, но их совместный эффект был колоссальным. Выяснилось, что открытия, сделанные в одной области знания, идут на пользу другим областям. А к 1600 году накопились столь широкомасштабные новшества и в столь многих сферах, что прогресс стал необратимым. Религия должна была либо приспособиться к новым условиям, либо утратить актуальность. К началу XVII века голландцами был заложен фундамент западного капитализма. Члены акционерных обществ объединяли капиталы и отдавали их в совместное управление. Это предоставляло колониальным и торговым предприятиям ресурсы намного большие, чем мог бы выделить один человек. Первый муниципальный банк в Амстердаме обеспечивал эффективный, недорогой и надёжный доступ к вкладам, денежным переводам и возможностям оплаты и на родине, и на растущем международном рынке. И наконец, фондовая биржа стала центром, где купцы могли торговать различными товарами, Эти новые институты, над которыми церковь не имела контроля, вскоре обретут собственную динамику и по мере развития рыночной экономики всё больше будут вытеснять старые аграрные структуры, усиливая позиции коммерческих классов. Успешные купцы, ремесленники и мануфактурщики обрели достаточно силы, чтобы участвовать в политике, которая некогда была уделом аристократии, и даже стравливали в своих интересах группы знати. Они обычно объединялись с теми королями, которые пытались выстроить сильные централизованные монархии. Это облегчало торговлю. С возникновением абсолютной монархии и суверенного государства в Англии и Франции коммерческие классы, буржуазия, получали всё большее влияние, и рыночные силы постепенно освобождали государство от ограничений, накладываемых на него сугуба аграрной экономикой. Однако будет ли это государство менее жестоким в структурном и военном плане, чем его аграрные предшественники? В Германии сильных и централизованных монархий не было, лишь сорок одно маленькое княжество, которое император был не в состоянии контролировать. Однако в 1506 году Карл V по материнской линии внук Фердинанда и Изабеллы, а по отцовской Максимилиана I унаследовал Бургундию. После смерти Фердинанда стал королём Арагонским и Кастильским в 1516 году, а в 1519 году был избран императором Священной Римской империи. Путём ловких брачных альянсов, умелой дипломатии и войны Габсбурги подчинили себе больше земель, чем какие-либо предыдущие европейские правители. У Карла V была мечта создать всеевропейскую империю, сходную с османской. Однако оказалось, что ему не под силу контролировать германских князей, которые хотели превратить свои княжества в сильные монархии по типу французской и английской. Более того, города Центральной и Южной Германии стали важнейшими коммерческими центрами Северной Европы. Экономические перемены в них вызвали классовый конфликт, и, как обычно, недовольство сосредоточилось на еврейских ростовщиках и алчных попах-кровопийцах. В 1517 году Мартин Лютер, монах августинского ордена, прибил свои знаменитые 95 тезисов к двери замковой церкви в Виттенберге и положил начало процессу, известному как Реформация. Его обличение церковных индульгенций находило сочувствие у недовольных горожан, сытых по горло тем, как клирики под сомнительными предлогами вымогают деньги у простоков. Церковные иерархи относились к протестам Лютера с высокомерным презрением, но молодые священники несли его идеи жителям городов. Так начались реформы, которые освободили многие общины от контроля папы. Некоторые образованные клирики развивали идеи Лютера в своих собственных текстах, которые благодаря новой технологии книгопечатания распространялись с невообразимой ранее быстротой. стимулируя одно из первых народных движений новой эпохи. Подобно еретикам прошлого, Лютер создал собственную церковь. Лютер и другие деятели реформации, Ульрих Цвингли и Жан Кальвин, обращались к обществу, претерпевающему фундаментальные и глобальные перемены. Модернизация всегда будет страшить. Находясь в гуще событий, люди не способны понять, куда идёт общество. И испытывают дискомфорт от медленных, но радикальных перемен. Люди ощущали, что мир стал чужим, да и вера менялась. Сам Лютер был подвержен тяжёлым депрессиям и красноречиво рассказывал, сколь чужды ему старые ритуалы, рассчитанные на иной образ жизни. Цвингли и Кальвин испытывали чувство глубочайшего неверия в свои силы и думали, что лишь всемогущий Бог может спасти их. Покидая римскую церковь, Реформаторы выступили с одной из первых в истории современного Запада деклараций о независимости и вследствие своего критического отношения к католическому истеблишменту стали называться протестантами. Они требовали свободу самостоятельно читать и толковать Библию. Впрочем, каждый из этих трёх деятелей весьма нетерпимо относился к чужим взглядам. Самостоятельно толкуя Библию, протестанты представали Богу напрямую без посредников. и тем самым отдавали дань крепнущему духу современного индивидуализма. Лютер был также первым европейским христианином, который выступал за отделение церкви от государства, хотя его секулярную концепцию нельзя назвать миролюбивой. В его философии Бог настолько далёк от материального мира, что последний де-факто теряет духовную ценность. Подобно ригористам былых времён, Лютер жаждал духовной чистоты, и думал, что церковь и государство должны действовать независимо друг от друга, соблюдая границы. В политических сочинениях Лютера появляется религия как самостоятельная деятельность, отдельная от мира в целом. Подлинные христиане, оправданные личной верой в спасительную силу Божию, принадлежат царству Божьему, а поскольку Дух Святой делает их неспособными на несправедливость и ненависть, они по сути свободны от государственного принуждения. Однако Лютер понимал, что таких христиан мало. Большинство всё ещё находится в служении греху и вместе с инаверцами принадлежат к царству мира сего. Поэтому важно, чтобы государство обуздывало этих грешников, как дикого зверя сковывают цепями и верёвками, чтобы он не мог усать и терзать. Лютер отдавал себе отчёт, что без сильного государства мир скатится в хаос, и реалистически рассуждая, Ни одно правительство не может править согласно евангельским принципам любви, прощения и терпимости. Пытаться осуществить нечто подобное всё равно как снимать с дикого зверя верёвки и цепи, позволяя ему кусать и калечить повсюду. Царство мира сего, с его эгоизмом и насилием, и с его властью дьявола, лишь мечом может установить мир, стабильность и порядок, которые сделают человеческое общество более или менее сносным. Однако государство не властно над индивидуальной совестью и не должно бороться с ересями или вести священные войны. Хотя оно не имеет отношения к духовной сфере, оно должно обладать полной и безоговорочной властью в земных делах. Даже если государство отличается жестокостью и тиранией и запрещает учить слово Божьему, христиане не должны оказывать ему сопротивления. Со своей стороны, подлинная церковь, которая есть царство Божие, должна всячески остерегаться неизбежно нечестивой и испорченной политикой мира сего, занимаясь лишь духовными вопросами. Протестанты полагали, что римской церкви не удалась её миссия, поскольку она слишком тесно связала себя с грешным миром. Если в былые эпохи подчёркивалась сакральность сообщества как санхья, ума и тела Христова, то для Лютера религия стала делом глубоко личным и частным. Если прежние мудрецы, пророки и реформаторы считали своим долгом обличать системное насилие государства, Лютер увлекал христиан во внутренний мир праведности, общество же пусть катится к чертям в буквальном смысле слова. Упирая на ограниченный и ущербный характер земной политики, Лютер сделал потенциально опасный шаг. Выдал государству карт-бланш на насилие. Реакция Лютера на крестьянские войны в Германии показала, что секуляризованная политическая теория не обязательно снижает степень государственного насилия. Весной 1525 года крестьянские общины южной и центральной Германии давали отпор централизованной политике князей, которые лишали их традиционных прав. Путём трезвых сделок многим деревням удалось добиться уступок, не прибегая к насилию. Однако в Тюрингии, Центральная Германия, крестьянские шайки бродили по сельской местности, грабя и сжигая монастыри и храмы. В своём первом сочинении о крестьянских войнах Лютер пытался быть объективным, обличив обманы и разбой знати. Однако он считал, что крестьяне зря смешали религию с политикой. Мол, уж раз выпало на долю страдать, пусть и страдают. По Евангелию подставляют другую щёку. мерясь с потерей жизни и имущества. Крестьяне дерзновенно утверждали, что Христос сделал всех людей свободными. И это мнение перекликается с новозаветным учением. Однако на Лютера оно не произвело впечатления. Он писал, «Мирское царство не может существовать без неравенства лиц, когда одни свободны, а другие сидят в тюрьме, одни господствуют, другие подчиняются». и призывал князей использовать все средства, чтобы заткнуть рот крестьянским агитаторам. Пусть всякий, кто может, бьёт, убивает и колет, скрытое или открыто. Помни, что нет ничего более ядовитого, пагубного и бесовского, чем восстание. Это словно убить бешеного пса. Если его не поразить, он поразит тебя, а с тобой и всю землю. По мнению Лютера, бунтовщики орудие дьявола. Убивать их даже милосердно. ибо это избавляет их от сатанинских уз. Это восстание угрожало всей социальной структуре, а потому было жестоко подавлено, возможно, погибло около ста тысяч крестьян. Кризис стал зловещим признаком нестабильности государств в эпоху, когда традиционные представления уже повсюду отвергались. Реформаторы призывали опираться только на Библию, но обнаруживали, что Библия может оказаться опасным оружием, Если попадёт не в те руки. Начав читать Библию самостоятельно, люди видели в опьяняющие противоречия между учением Иисуса и церковными, а также политическими обычаями. Большую смуту сеяли анабаптисты, перекрещенцы. Буквальное истолкование Евангелия заставило их осудить такие институты, как священная Римская империя, городской совет и торговые гильдии. Когда голландские анабаптисты захватили власть в Мюнстере на северо-западе Германии, они разрешили многожёнство и запретили частную собственность. Тогда католики и протестанты наконец выступили единым фронтом, усмотрев здесь политическую угрозу, причём угрозу тем более опасную, что подобные обычаи могли воспринять другие города. На следующий год мюнстерские анабаптисты были перебиты совместными католическими и протестантскими отрядами. Мюнстерская катастрофа и крестьянские войны повлияли на отношение других правителей к религиозным диссидентам. Ранее в Западной Европе ересь была больше политическим, чем религиозным вопросом и подавлялась жестоко, ибо угрожала общественному порядку. Лишь очень немногие представители элиты считали неверным преследование и казни еретиков, которых убивали не столько за взгляды, сколько за то, что они делали или отказывались делать. Однако с реформацией появился принципиально новый акцент на убеждение. До селя среднеанглийское понятие beloven, подобно греческому пистис и латинскому кредо, означало верность. Теперь же его всё чаще понимали как интеллектуальное согласие с теми или иными доктринами. С ходом реформации стало важным объяснять различия между новой и старой религией, а также между различными протестантскими сектами. Поэтому появились списки обязательных верований: 39 статей, ламбетские статьи, Вестминстерское исповедание и так далее. Не отставали и католики, затеявшие контрреформацию. Тридентский собор 1545-1563 годов разработал катехизис с чёткими и стандартными формулировками. Вероучительные разделения, порождённые реформацией, сыграли особенно большую роль в государствах с сильной централизованной властью. Доселе у традиционного аграрного государства не было ни возможностей, ни обычного желания руководить религиозной жизнью низших классов. Однако монархии, желавшие абсолютного владычества, создали государственную машину, которая позволяла более тщательно контролировать жизнь поданых Постепенно доктринальная правильность стала критерием политической лояльности. Английские короли Генрих VIII и Елизавета I преследовали католиков не как отступников от христианства, а как государственных изменников. В свою бытность лорд-канцлером при Генрихе VIII Томас Мор выносил суровые приговоры политически опасным еретикам, а сам сложил голову на плахе за отказ согласиться с актом о супрематии. который делал Генриха VIII главой церкви Англии. Во Франции парижский дикт называл протестантских еретиков мятежными нарушителями мира и спокойствия наших подданных и тайными заговорщиками против процветания нашего государства, которое главным образом зависит от сохранения католической веры в нашем королевстве. Реформация дала много хороших плодов, но во многих отношениях стала трагедией. Учёные полагают, что в XVI-XVII веках около 8000 человек были официально казнены в Европе за ересь. Политика в разных регионах отличалась. Во Франции к 1550-м годам судебные разбирательства уступили место открытой войне, убийствам и самосуду. Германские католические инквизиторы не были чрезмерно ревностны в преследовании протестантов, но Карл V император Священной Римской империи, и его сын Филипп II, король Испании, считали голландское протестантство не только религиозной, но и политической угрозой, а потому решительно пытались положить ему конец. В Англии ситуация менялась в зависимости от убеждений монарха. Генрих VIII, остававшийся католиком, был неизменно враждебен лютеранам, но за верность папе мог и казнить, ибо папство угрожало его политическим амбициям. При правлении его сына Эдуарда VI с 1553 года по 1558 год маятник качнулся в пользу кальвинизма. Затем правила католичка Мария I Этюдор с 1553 года по 1558 год, которая сожгла сотни три протестантов. При Елизавете I Англия снова стала протестантской. Основными жертвами пали католические священники – которые учились в семинариях других стран. А в Англии тайно служили мессу и причащали католиков. Нельзя ожидать, чтобы уже в ту пору государство разделяли подход просвещения. Цивилизация всегда опиралась на насилие, поэтому государственное насилие считалось важным для общественного порядка. В конце концов казнили и за мелкие кражи, и убийства, подлогие и похищения женщин. Поэтому казнь за ересь не была мерой необычной или крайней. Казни обычно совершались публично и служили ритуальным актом устрашения, усиливавшим позиции государственной и местной власти. Без профессиональной полиции и современных методов сыска общественный порядок опирался на подобные зрелища. Как нам это не отвратительно, казнь накамыслящих считалась необходимой, особенно когда государственность ещё была хрупкой. Впрочем, подавление ересей носило не сугубо прагматический характер. В свою роли играли и личные убеждения. Томас Мор, некогда безжалостный гонитель, мог бы и согласиться с актом, если бы им двигали исключительно политические соображения. Мария Тюдор лишь укрепила бы свой режим, если бы поменьше притесняла протестантов. Однако ересь стояла особняком от других преступлений, за которые полагалась смертная казнь. Если обвиняемый каялся, он получал прощение, и ему сохранялась жизнь. Как показали учёные, чиновники зачастую искренне желали привести заблудших овец в лоно церкви, и казнь еретика считалась неудачей. В 1550-е годы ревностный инквизитор Питер Титмаус председательствовал как минимум на 1120 судебных разбирательствах по поводу ереси во Фландрии. и только 127 из них закончились казнью. В 1560 году целых 12 попыток предприняли инквизиторы, гражданские власти и священники, чтобы спасти анабаптистку Суткин Ван Ден Хуте и трех ее подруг. При Марии Тюдор Эдмунд Боннер, католический епископ Лондона, 15 раз пытался спасти протестанта Джона Филпота, 6 раз пытался спасти Ричарда Вудмина, И девять раз пытался переубедить Элизабет Янг. Обосновывая казни еретиков, католики, лютеране и кальвинисты ссылались на библейские тексты. Правда, некоторые христиане вспоминали отрывки, заповедовающие милости и терпимость, но большинство считало такую доброту немыслимой. И всё же, хотя тысячи людей были сожжены, повешены или обезглавлены, фанатической тяги к мученичеству не наблюдалось. Как правило, люди держали свои убеждения при себе, а внешне подстраивались под государственные указы. Кальвин ужасно ругал такую трусость, сравнивая тайных кальвинистов с фарисеем Никодимом, который не афишировал свою веру в Иисуса. Однако французские и итальянские никодимовцы отвечали, что легко ему геройствовать, живя в безопасности в Женеве. При Елизавете I развитый культ мученичества был только у иезуитов и семинаристов, которых готовили к английской миссии. Они были убеждены, что их жертва спасёт страну. Однако звучали и предупреждения против излишнего энтузиазма. Учебник английского колледжа в Риме отмечал, что не все призваны к мученичеству, и не стоит рисковать жизнью без нужды. Зато католиков и протестантов объединяла ненависть к испанской инквизиции. Хотя молва преувеличила её злодейство, создав инквизиции ужасную репутацию. Не стоит упрощённо представлять даже аутодафие, акты веры, с их торжественными процессиями, мрачными костюмами и сожжением еретиков, которые в глазах чужеземцев выглядели воплощением испанского фанатизма. Аутодафие не имели глубоких корней в испанской культуре. Первоначально они были лишь церемонией примирения. А столь зрелищную форму обрели только в середине XVII века. После краткого расцвета с 1559 года по 1570 год они проводились крайне редко. Более того, сожжение еретика не было главной идеей ритуала. Обычно обвиняемых казнили без лишней суеты за пределами города, а множество аутодафи прошли вообще без казней. За первые 20 лет инквизиции осуждены были менее 2% обвиняемых, причём большинство из них не были сожжены живьём. Сожгли лишь изображения с пашах с бегством. В период с 1559 года по 1566 год, на пике популярности аутодафи, погибло около сотни человек. Зато при одной лишь Марии Тюдор казнили 300 протестантов, и в два раза больше При французском короле Генрихе II с 1547 года по 1559 год. А в Нидерландах жизнью поплатилось в 10 раз больше человек. Испанская инквизиция почти не казнила протестантов. Большинство её жертв были новыми христианами. К 1580-м годам, когда Испания воевала с другими европейскими государствами, власти снова взялись искать внутреннего врага. На сей раз им стали мариски. Как и ранее евреев, их ненавидели не столько за взгляды, сколько за культурную инаковость и финансовый успех. Они женятся между собой и не смешиваются со старыми христианами, жаловался Филиппу II толедский трибунал в 1589 году. Никто из них не идёт ни в религию, ни в армию, ни на домашнюю службу. Они занимаются торговлей и богатеют. И опять-таки гонения оказались контрпродуктивными. Из воображаемых врагов несчастные мариски стали врагами реальными. С ними заигрывали гугеноты и французский король Генрих IV, и они обращались за помощью к султану Марокко. Печальный итог. В 1609 году марисков изгнали из Испании, тем самым уничтожив последнюю крупную мусульманскую общину в Европе. Испания активно участвовала в религиозных войнах, увенчавшихся кошмаром 30-летней войны с 1618 года по 1648 год. Эти конфликты породили своего рода миф о создании современного Запада, который пытается объяснить, откуда пошел наш секулярный способ управления. Мол, богословские споры, связанные с реформацией, настолько воспламенили католиков и протестантов, что они начали убивать друг друга в бессмысленных войнах, доколе насилию не положило конец возникновение либерального государства с отделением религии от политики. Европа получила тяжкий урок. Как только конфликт перерастает в священный, насилие не знает границ, и компромисс становится невозможным, ибо все его участники убеждены, что бог на их стороне. Поэтому религии нельзя больше позволять оказывать влияние на политическую жизнь. Однако дело обстоит значительно сложнее. После Реформации Северно-восточная Германия и Скандинавия были в основном лютеранскими, Англия, Шотландия, Северные Нидерланды, Рейнланд и Южная Франция в основном кальвинистскими, а остальной континент преимущественно католическим. Конечно, это влияло на международные отношения, но у европейских властей были и другие заботы. Скажем, многих из них особенно тех, кто с абсолютистскими замашками. Тревожил необычный успех Габсбургов, которые теперь правили германскими землями, Испанией и южными Нидерландами. В мечте Карла V достичь всеевропейской гегемонии по османской модели противостояла плюралистическая динамика, тяготевшая к суверенному национальному государству. Немецкие князья, разумеется, боролись с амбициями Карла V, и сохраняли местную власть и традиционные привилегии. Впрочем, сами участники этих войн считали, что сражение между протестантами и католиками идёт не на жизнь, а на смерть. Религиозные сантименты помогали солдатам и военачальникам дистанцироваться от врага и не ощущать в нём человека. Они оправдывали жестокость нравственным пылом, который делал её не только выносимой, но и благородной. Идёт борьба за правое дело. Однако на это способны и секулярные идеологии. Да и не были эти войны насквозь религиозными в современном смысле слова. В противном случае, к примеру, протестанты и католики никогда не оказались бы на одной стороне. А ведь такое случалось на каждом шагу, единоверцы сражались с единоверцами. Всего лишь через два года после того, как Карл V стал императором Священной Римской империи, когда Лютер был осуждён в Вормском рейхстаге в 1521 году. Однако в первые 10 лет правления Карл V, хотя и католик, почти не обращал внимания на германских лютеран. Его больше интересовала борьба с папой и католическими королями Франции. Католические правители особенно не взлюбили указы Тридентского собора, которые ограничивали их власть. Ещё один эпизод в давних попытках европейских монархов установить контроль над церковью в своих пределах. В 1556 году папа Павел IV отправился воевать с Филиппом II, сыном Карла V и благочестивым католическим королём Испании. Католических королей Франции настолько тревожили Габсбурги, что против них они были готовы заключать союзы даже с турками-османами. За 30 с лишним лет, с 1521 года по 1552 год, они провели пять военных кампаний против католического императора, которого поддерживали в этих конфликтах многие германские князья-протестанты. Карл V наградил их, увеличив их власть над церквями в своих землях. Между тем, германских князей, католических и лютеранских, тревожили мечты Карла V о централизации. В 1531 году некоторые протестантские князья и горожане образовали против него Шмалькальдинский союз. Однако во время Первой Шмалькальдинской войны другие видные лютеранские князья встали на сторону Карла V, а французский католический король Генрих II присоединился к лютеранской лиге в борьбе с войсками императора. Католические и германские князья сохранили нейтралитет. Более того, многие солдаты в императорской армии Карла V были наёмниками и сражались вовсе не за веру, а за деньги. Поэтому никак нельзя сказать, что эти войны были обусловлены сектантским пылом. В конце концов Карлу V пришлось признать поражение и заключить Аугсбургский мир в 1555 году. Протестантским князьям разрешили сохранить захваченную ими католическую церковную собственность. И с тех пор в Европе религиозная принадлежность местного правителя определяла веру подданных, принцип, который впоследствии воплотится в максиме "Quis regit, eius religio" чья страна, того и религия. Карл V отрёкся от престола и ушёл в монастырь, а империю разделили между его братом Фердинандом в германские земли и его сыном Филиппом II в Испанию и Голландию. Это была политическая победа одной государственной концепции над другой. Католические и лютеранские князья Германии объединились против Карла V, правильно рассудив, что он хочет не столько сокрушить ересь, сколько усилить свою власть за их счёт. Крестьянство и нищие классы не выказывали особой богословской убеждённости, а метались от католицизма к лютеранству и обратно, как требовали их повелители и хозяева. Под конец борьбы Аугсбургский мир существенно усилил политическую власть князей, как католических, так и протестантских. Отныне они могли использовать реформацию к своей выгоде, взимая налоги с клира, присваивая церковное имущество, контролируя образование и потенциально распространяя свою власть через приходы на каждого из своих подданных. Сходную неоднозначность можно наблюдать во французских религиозных войнах, С 1562 года по 1598 год. Они были не только сражением кальвинистских гугенотов с католическим большинством, но и политической борьбой аристократических группировок. Гизы были католиками, а южные бурбоны гугенотами. Монмаранси разделились, причём поколение постарше склонялось к католицизму, а поколение помоложе к гугенотам. Эти аристократы защищали свои традиционные права, В противовес попыткам короля создать централизованное государство с одной верой, одним законом, одним королём. Социально-политический аспект конфликта был столь очевиден, что до 1970-х годов большинство учёных полагали, что короли и знати лишь прикрывали верой сугубо мирские амбиции. Однако в своей авторитетной статье Наталья Зёман Дэвис показала, как опираясь на Библию, богослужение и народные традиции, Католики и протестанты в ряде народных обрядов дегуманизировали друг друга. По её мнению, эти французские гражданские войны носили глубоко религиозный характер. С тех пор учёные снова стали подчёркивать роль религии, хотя и отмечая, что на тот момент политика и религия ещё не разделялись. 25 октября 1534 года Кальвинисты развесили язвительные сатирические плакаты с нападками на католическую мессу в публичных местах Парижа, Блуа, Орлеана и Тура. Один из них оказался даже на двери спальни Франциска I. Идя на утреннюю мессу, католики вынуждены были лицезреть надпись за главными буквами «Подлинное суждение об ужасном, вопиющем и непереносимом нечестии папской мессы». Французский памфлетист Антуан Маркур перечислил 4 аргумента против евхаристии, из-за которой весь мир будет совершенно разрушен, потерян и опустошен. Кощунственно считать, что месса повторяет совершенную жертву Христа на Голгофе. Тело Иисуса пребывает с Богом на небесах, а потому не может присутствовать в хлебе и вине. Учение о присуществлении не имеет основания в Библии. Причастие это лишь акт воспоминания. Заканчивался текст яростными нападками на клир. Этой мессой они захватили, уничтожили и поглотили всё, что только может быть: живое и мёртвое. Благодаря ей они могут жить без какого-либо долга и ответственности перед кем-либо и чем-либо, и даже без необходимости учиться. Они убивают, сжигают, разрушают и убивают как разбойники всех, кто противоречит им, ибо ныне ничего не осталось у них, кроме силы. Полемика дошла до таких крайностей, что даже Теодор Бёзо Будущий преемник Кальвина в Женеве осудит её в своей истории Реформации во Франции с 1521 года по 1563 год. Однако именно эти недостойные выпады спровоцировали французские религиозные войны. Увидев плакаты, король начал жестокие гонения на гугенотов, и многие, включая Кальвина, были вынуждены покинуть страну. Франциск I с его открытостью к новым идеям и готовностью приветствовать таких гуманистов, как Эразм, не был религиозным фанатиком. Однако он справедливо увидел в плакатах не только богословское облечение, но и критику всей политической системы. Ведь Евхаристия была высшим выражением социальных уз. Причастник переживал единение не только со Христом, но и со всей общиной. Это ритуал приветствия общности, даяния, принятия и миротворчества. Перед причастием католики должны были просить у ближних прощения за обиды. От одного и того же освящённого хлеба вкушали и король, и священники, и знать, и простой люд, тем самым объединяясь в тело Христово. Более того, и католики, и протестанты увидели в этих плакатах завуалированные нападки на монархию. Французские короли всегда имели полубожественную ауру. Когда кальвинисты отрицали действительное присутствие тела и крови Христа в евхаристических дарах, они имплицитно отрицали соединение физического и сакрального начал, которое было важно для средневекового христианства и которое воплощал король. Повесить грубый плакат на двери королевской спальни было действием и религиозным, и политическим. А для Франциска I религиозные и политические сферы оставались нераздельными. И всё же в ходе последующих войн французы не разделились чётко на протестантское и католическое сообщество. Зачастую люди переходили конфессиональные границы и даже меняли религиозную принадлежность. В 1574 году Генрих де Монмаранси, наместник Лангедока и католик по вероисповеданию, примкнул к гугенотам в противостоянии монархии. В 1579 году целый ряд гугенотов были готовы сражаться против короля под знаменем ультракатолического герцога Гиза, претендента на престол. И даже католические короли заключали союзы с протестантами в своей борьбе с Габсбургами, которых Аугсбургский мир осадил, но не нейтрализовал. Карл IX воевал совместно с гугенотами против испанских Габсбургов в Нидерландах, а в 1580 году Генрих III Был готов поддержать голландских кальвинистов против католической Испании. В борьбе с аристократией и низы также выходили за рамки сектанской узости. В 1562 году сотни католических крестьян примкнули к восстанию против католического аристократа, который запретил своим гугенотским крестьянам вести богослужение на протестантский лад. Католические и протестантские крестьяне еще раз объединили силы в 1578 году в борьбе с повышенными налогами. Восстание длилось больше года, пока мятежников не перебили королевские войска. В ходе еще одного протеста в 1590-е годы 24 протестантские и католические деревни в Адбетерра установили альтернативную систему самоуправления, а на юго-западе протестанты и католики – неоднократно совместно восставали против знати, причем в некоторых мятежах участвовало до 40 тысяч человек. У краканов, самых знаменитых из этих группировок, пренебрежение религиозными различиями было одним из условий членства. После убийства Генриха III в 1589 году на трон взошел Гугенотский, лидер Генрих Наварский, став королем Генрихом IV. Он положил конец религиозным войнам во Франции, обратившись в католичество и взяв курс на строгий нейтралитет. Нанским эдиктом 1598 года он даровал гугенотам религиозные и гражданские свободы, а когда парламент изгнал иезуитов из Франции, он позволил им вернуться. Впрочем, это не привело к созданию терпимого и секулярного государства, ибо от идеала единой веры Генрих IV не отказался. Нанский дикт был лишь временной мерой и попыткой выиграть время, успокоив гугенотов. Французская корона была еще слишком слаба, чтобы добиться религиозного единообразия, которое, как думали короли, поможет централизовать государство и сплотить нацию. Несмотря на политику терпимости, проводимую Генрихом IV, Европа неуклонно сползала к кошмару 30-летней войны, которая унесёт жизни 35% населения Центральной Европы. Опять-таки религиозная солидарность внесла лепту в конфликты, но не была единственным мотивом. Это было ясно уже в 1609 году, когда пфальцский курфюрст Фридрих V попытался создать всеевропейский союз протестантских княжеств против Габсбургов. Почти никто из протестантских князей не примкнул к нему. Но союз получил католическую поддержку со стороны Генриха IV и Карла Эммануила Савойского. Настоящая же война началась с восстания в католической Богемии против католического Габсбургского императора Фердинанда II. В 1618 году повстанцы дерзко предложили корону Богемии кальвинисту Фридриху V, но другие члены протестантского союза отказались ему помогать, и двумя годами позже союз распался. У Габсбургов ушло 2 года на то, чтобы сокрушить восстание и вернуть католичество в Богемии. А тем временем голландцы предприняли новые посягательства на власть Габсбургов. Европейские князья противились империализму Габсбургов, но единого католического или протестантского ответа не существовало. Католическая Франция почти всегда поддерживала протестантских князей Германии против империи. В войне сражались наёмники. а они прежде всего ориентировались на то, кто больше платит. Поэтому, скажем, протестанты из Шотландии и Англии служили в войсках католической Франции. Католический военачальник Эрнст фон Мансфельд сначала вел императорскую армию на католических богемских мятежников, но в 1621 году сменил сторону и взялся командовать войсками кальвиниста Фридриха V в Богемии. Альбрехт фон Валенштейн. Богемский вождь наемников, который стал имперским генералиссимусом, был лютеранином, а многие из его пехотинцев – протестантами, бежавшими от католических гонений в своих странах. Валенштейна больше интересовало военное дело, чем религия. Для помощи императору он в какой-то момент выставил частную армию в 50 тысяч солдат. Безразличный к социальному статусу и религиозным взглядам своих спутников – Он требовал от войск лишь послушания и эффективности. При этом он позволял солдатам грабить и терроризировать сельское население. К 1629 году император Фердинанд II, казалось, вернул себе контроль над империей. Однако годом позже ситуация изменилась, когда кардинал Ришелье, первый министр Франции, убедил шведского короля Густава II Адольфа вторгнуться в империю Габсбургов. Густава II Адольфа часто изображают как героя протестантского дела, но он не упомянул религию в своей декларации о намерениях в июне 1630 года и поначалу испытывал трудности с поиском союзников. Наиболее могущественные из германских протестантских князей видели в шведском вторжении угрозу и сформировали третью партию, отдельную и от шведов, и от Габсбургов. Когда лютеранские германские крестьяне попытались выгнать шведов-лютеран со своей территории в ноябре 1632 года, их попросту перебили. Однако после битвы при Брёйтенфельде 1631 года, когда шведы нанесли поражение католической лиге германских князей, многие земли, которые пытались сохранить нейтралитет, примкнули к шведам. Недофинансирование, недоснабжение и неважное руководство войсками приводили к тому, что шведские солдаты разоряли сёла и убивали множество мирных жителей. Тридцатилетняя война повлекла за собой такое число жертв отчасти потому, что привлекла наёмников, которые должны были сами себя обеспечивать. А сделать они это могли, лишь жестоко грабя мирных жителей, терзая женщин и детей, убивая пленных. В 1631 году на выручку протестантской Швеции пришла католическая Франция. пообещав поддержать компанию, а впоследствии выставив войска против католической имперской армии, с 1634 года по 1635 год имелась даже поддержка со стороны папы Урбано VII, который хотел ослабить Габсбургский контроль над папскими владениями в Италии. Однако, чтобы противостоять альянсу шведов с французами и папой Протестантские княжества Бранденбурга и Саксонии помирились с католическим императором. Был подписан Пражский мир. Через несколько месяцев большинство лютеранских государств также заключили мир с Фердинандом II. Протестантские войска были поглощены имперской армией, а германские католики и протестанты стали рука об руку сражаться со шведами. Остаток тридцатилетней войны сводился большей частью к борьбе католической Франции с католическими Габсбургами. Долгое время чаша весов не склонялась ни в одну сторону, доколе не были подписаны соглашения и заключён Вестфальский мир, который оставил австрийским Габсбургам их наследственные земли, а Шведам помиранию, Бремен и область Балтики. Пруссия стала ведущим германским протестантским государством, А Франция получила большую часть Эльзаса. И наконец, кальвинизм был разрешён в Священной Римской империи. К концу Тридцатилетней войны европейцы покончили с опасностью имперского владычества. Никогда уже не будет единой империи, построенной по персидской, римской или османской модели. Вместо этого Европа разделится на небольшие государства, каждое из которых будет обладать суверенной властью на своей территории. каждая с постоянной профессиональной армией и под властью государя, стремящегося к абсолютному господству. Чем не рецепт постоянного военного конфликта. Без сомнения, у участников этих войн присутствовали и религиозные сантименты. Однако было бы анахронизмом полагать, что религиозный фактор здесь можно отделить от факторов социальных, экономических и политических. Историк Джон Босси напоминает, что до 1700 года Не существовало понятия о религии как о чём-то обособленном от общества и политики. Как мы увидим далее в этой главе, данное разграничение не будет проводиться вплоть до формального разделения церкви и государства философами и политиками начала нового времени, да и тогда либеральное государство возникнет далеко не сразу. А раньше попросту не существовало ясного способа отделить религиозные действия от социальных. Это разграничение представляет собой современную инвенцию. Люди боролись за разные концепции общества, но ещё не отделяли религиозное от мирского. Это можно сказать и об английской гражданской войне с 1642 года по 1646 год, которая закончилась казнью Карла I и созданием недолговечной пуританской республики при Оливере Кромвеле. Здесь сложнее назвать участников, которые нарушали динаминационные границы, поскольку и пуританские войска Кромвеля, и войска роялистов принадлежали к церкви Англии. Впрочем, их понимание веры было разным. Пуританам не нравилось, что реформация в их стране развивается слишком медленно, и они хотели очистить англиканский истеблишмент от попистских обычаев. Они не молились в красивых храмах с авторитарными епископами, а формировали небольшие и закрытые общины христиан, рождённых свыше. Без сомнения, неуклюжие попытки Уильяма Лода, архиепископа Кентерберийского, искоренить кальвинизм в английских и шотландских церквях, отстранить пуританских пасторов и поддержать королевский абсолютизм послужили существенным раздражающим фактором. Кромвель был убеждён, что Бог руководит земной историей и сделал англичан избранным народом. Успех армии нового образца в разгроме роялистов принесби очевидно доказывал удивительные замыслы и явления Господа. А жестокое покорение Ирландии Кромвель оправдывал праведным судом Божьим. Однако эта гражданская война больше не считается последней вспышкой религиозного фанатизма, успокоенной конституционной монархией Карла II в 1660 году. Слишком уж во многих отношениях она была частью европейской борьбы против централизации государства. Ведь Карл I хотел достичь абсолютной монархии, сходной с теми, которые возникли на континенте после 30-летней войны. И гражданская война была попыткой воспротивиться централизации и защитить местные интересы, свободы и привилегии. Опять-таки, выходя за рамки сектантских разделений, Шотландские пресвятеряне и ирландские католики одно время сражались рядом с пуританами во имя ослабления монархии. Хотя Карл I пытался навязать шотландцам епископальное правление, они дали понять в своем манифесте, что бьются не только за веру, но и с целью сбросить с себя монархическое правление. В Великой Ремонстрации, переданной Карлу I в 1641 году, пуритане утверждали, что религия и политика нераздельны, Корень всех этих бедствий мы усматриваем в злонамеренном и пагубном стремлении не спровергнуть основные законы и начало управления, на которых прочно покоились религия и правосудие английского королевства. Как объясняет Уильям Кавана в книге «Миф о религиозном насилии», эти войны не были ни сугубо религиозными, ни сугубо политическими. Однако они действительно помогли создать представление о религии как деятельности личной и частной, отдельной от мирской. Аксель Аксеншорна, шведский канцлер, который руководил участием Швеции в 30-летней войне, говорил шведскому государственному совету, что данный конфликт есть не столько вопрос религиозный, сколько вопрос сохранения стейтас паблика с общественного порядка, куда включена и религия. Эта фраза имела смысл. Поскольку лютеранская церковь уже была поглощена, включена шведским государством, новые конфигурации политической власти начинали втягивать церковь в подчинённое положение, процесс, подразумевавший серьёзное перераспределение власти и ресурсов. Когда в конце 16 века появилось слово секуляризация, оно первоначально обозначало перевод имущества из церковного владения в собственность мира, секулум. Законодательные и юридические полномочия церкви постепенно переходили к новому суверенному государству. Подобно большинству государств, эти королевства строились силой. Все пытались аннексировать как можно больше земли и вели внутреннюю борьбу с городами, клириками, местными ассоциациями и аристократиями, которые ревниво оберегали традиционные привилегии, отсутствующие в суверенных государствах. Современное государство ковалось в победах над конкурентными политическими институтами: империей, городом-государством и феодальным господством. Приходилось обуздывать и церковь, игравшую очень важную роль в средневековой системе управления. Таким образом, войны XVI-XVII веков были горнилом, в котором смешались и были переплавлены самые разные силы прежней эпохи. и была создана матрица всего, что возникло впоследствии. Эти политические и социальные события требовали нового понимания религии. Одной из особенностей мысли в начале нового времени была склонность к бинарным противоположностям. Люди хотели дать явлениям четкие дефиниции, и по ходу дела начинали противопоставлять категории, которые некогда сосуществовали, веру и разум, интеллект и чувства, церковь и государство. Доселе внутренний и внешние миры дополняли друг друга. Теперь же религия превращалась в дело внутреннее и частное, обособленное от таких внешних вещей, как политика. Протестанты, чье переосмысление христианства было само по себе продуктом нового времени, давали определение религии и устанавливали шаблон, под который затем подгонялись иные традиции веры. Это новое определение отражало программы новых суверенных государств, оттеснявших религию в частную сферу. Большую роль здесь сыграл Эдуард Герберт, лорд Чербери, который был не только философом, но и государственным деятелем. Он мечтал установить государственный контроль над церковными делами. В своём трактате об истине, который повлиял на таких известных мыслителей, как Гуго Гроци, Рене Декарт и Джон Локк, Он пытался доказать, что христианство это не институт и не образ жизни, а набор из пяти истин, врождённых для человеческого ума. А именно: 1. существует высшее божество, 2. которое должно почитать, 3. и которому должно служить этической жизнью и естественным благочестием, 4. поэтому люди должны отвергнуть грех, 5. после смерти они будут награждены или наказаны Богом. Поскольку эти понятия интуитивны, самоочевидны и доступны даже людям с самым скудным умом, можно обойтись без церковных ритуалов и без церковного руководства. Заметим, однако, что эти истины показались бы странными буддистам, индусам, конфуцианцам и даосам. Да и многие идеи христиане и мусульмане сочли бы их неблизкими. Почтенный лорд был убеждён, что все люди единодушно жаждут этого строгого поклонения Богу. А поскольку все согласны относительно этих естественных знаков веры, здесь-то и лежит ключ к миру. А наглецов, которые отказываются принять их, должны наказывать светские суды. Акцент на естественной, нормальной и врождённой характер основных идей предполагал, что если человек не обнаруживает их в своём сознании, он не вполне нормален. И тем самым тёмная струя возникала уже в философии нового времени. Столь решительная приватизация веры была чревата не меньшими разделениями, жестокостями и нетерпимостью, чем религиозные страсти, которые она пыталась выкорчевать. Томас Гоббс также считал, что в интересах мира государства должно контролировать церковь. Он мечтал о сильном монархе, который будет руководить церковью и установит религиозное единство. Раелист до мозга костей. Гоббс написал свой знаменитый труд Левиафан в парижском изгнании после английской гражданской войны. По его мнению, разрушительные силы религии следует обуздывать столь же решительно, сколь Бог обуздал Левиафана, создавая упорядоченную вселенную. В Библии Левиафаном названо чудовище, символизирующее хаос. Гоббс был убеждён, что именно бессмысленные препирательства из-за иррациональных догм виновны в религиозных войнах. Этой точки зрения придерживались не все. Скажем, Джеймс Харрингтон, английский политический теоретик, в своей республике Океания обсуждал экономические и юридические факторы, способствовавшие данным конфликтам. Однако Гобб стоял на своём. Лишь проповедники, полагал он, виновны во всех последних бедах. Они-то и увели людей от почтенных доктрин. Особенную вину он возлагал на пресветерянских богословов. мол, они недолжным образом разжигали страсти перед английской гражданской войной, а значит, несут ответственность за последующее. Гоббс думал, что надо создавать абсолютное государство, которое сокрушит тенденцию людей упрямо придерживаться своих убеждений и тем самым обрекать себя на вечные войны. Вместо этого следует понять, сколь хрупки наши возможности познать истину. Следует научиться договариваться друг с другом, выбрать абсолютного монарха, и принять его идеи в качестве своих собственных. И пусть сей правитель держит клириков в узде, чтобы те и не думали о сектантских конфликтах. К сожалению, история покажет, что Гоббс мыслил упрощенно. Государства Европы по-прежнему вели жестокие войны между собой, как с сектантскими разборками, так и без них. Джон Локк видел выход в религиозной свободе, ибо считал, что религиозные войны – были вызваны раковой неспособностью мириться с другими точками зрения. Религия, по его мнению, есть дело частное и не должно регулироваться правительством. В этом личном поиске каждый должен полагаться на свои собственные силы, а не на внешний авторитет. Смешивать же религию с политикой было тяжёлой, опасной экзистенциальной ошибкой. Церковь вещь полностью отдельная и обособленная от государства. Границы с обеих сторон прочные и недвижные. Тот смешивает небо и землю, вещи весьма отдалённые и противоположные. Кто путает эти два сообщества, которые и в своём изначальном замысле, действии и во всём совершенно и безгранично отличаются друг от друга. Лок полагал, что отделение религии от политики соответствует самой природе вещей. А ведь это было радикальное новшество. которое большинство современников Локка считали странным и неприемлемым. Оно сильно отличало современную религию от религии в прежнем понимании. Однако Локк думал, что соединение религии с политикой способствует разгулу жестоких страстей, а потому с ним надо как можно скорее покончить, чтобы создать мирное общество. Стало быть, миф о религиозном насилии, который впоследствии приживётся в западном этосе, своим возникновением во многом обязан именно Локу. Да, в начале нового времени западное христианство все больше понимало веру как дело внутреннее. Это заметно и в лютеровской концепции внутренней веры в спасение и в мистике Терезы Авильской, и в духовных упражнениях Игнатия Лайолы. Однако в прошлом работа с внутренним миром заставляла буддийских монахов трудиться на благо и благополучие народа, а конфуцианцев заниматься политикой, чтобы реформировать общество. После одинокого противостояния сатане в пустыне, Иисус отправился исцелять людей в галилейские деревни, а в итоге был казнен политическими властями. Мухаммад покинул пещеру на горе Хира ради политической борьбы со структурным насилием Мекки. И даже в начале современного периода духовные упражнения увлекли иезуитов, последователей Игнатия Лайолы, в самые разные страны: Японию и Индию, Китай и обе Америки. Однако современная религия попытается изменить эту естественную динамику, направив духовные поиски исключительно на внутреннее пространство человека. И, конечно, далеко не все смирятся с таким жёстким и неестественным сужением своей веры. Не желая распространить естественные права человека на местные народы Нового света, Гуманисты Ренессанса уже продемонстрировали коварную сторону современных идей, которая до ныне сказывается в политической жизни. У Лока, который среди первых сформулировал либеральный этаз современной политики, хорошо заметен темный аспект секуляризма. Будучи пионером терпимости, он говорил, что суверенное государство не может усвоить ни католичество, ни ислам. Однако он же заявлял об абсолютной произвольной и диспотической власти хозяина над рабом, которая включает право убить его в любое время. Напрямую участвуя в колонизации Каролины, Лок пытался доказать, что у естественных царей Америки нет законной юрисдикции и законного права владения своей землёй. Подобно изысканному Томасу Мору, он считал невозможным, чтобы дикие леса и невозделанные просторы Америки были предоставлены природе. без какого-либо улучшения, обработки и земледелия, когда с их помощью можно поддерживать нуждающихся и несчастных Европы. Возникала новая система жестокого угнетения, которая возвысит либеральный и секулярный Запад за счет аборигенов колоний. В своих воззрениях на колонизацию большинство философов той поры соглашались с Локом. По мнению Гроция, любые военные действия против аборигенов справедливы, ибо у тех нет законного права на свою территорию. Гоббс полагал, что коль скоро индейцы, не многочисленные, дикие, не отличающиеся долголетием, бедные и жалкие, не создали аграрную экономику, они должны отказаться от своей земли. В своей проповеди, произнесенной в Лондоне перед Виргинской компанией, которая получила от короля право осваивать земли между нынешним Нью-Йорком и Южной Каролиной, Джон Дон, настоятель Собора Святого Павла, говорил, по закону природы и народов. Земля, которая никогда не была населена или которая полностью заброшена, давно оставлена местными жителями, принадлежит тем, кто будет обладать ей. Колонизаторы принесут эту веру в Северную Америку. Однако, в отличие от вышеназванных философов, у них и в мыслях не будет отделять церковь от государства.